Глава одиннадцатая Обычно я отправляюсь на работу к десяти часам утра, поэтому встаю даже позже Виктора. Он выходит раньше меня и уезжает в свой офис к девяти. Счастье у меня такой муж, который не требует, чтобы я вставала по утрам и готовила ему завтрак. Он понимает, что я выматываюсь на работе, и мне хочется встать немного позже. Хотя я все равно просыпаюсь раньше всех, Так как нужно отправить не только мужа, но и сына в школу. Виктор хоть умеет готовить себе завтрак, и за него я могу не беспокоиться, а Саша сбежит в школу вообще не перекусив, если я за ним не прослежу. Но сегодня он не идет в школу, а Виктор поднялся раньше обычного, чтобы уехать на работу. Он уже выходил из дома, когда раздался телефонный звонок. Виктор поднял трубку и начал говорить. Он говорил глухо. И односложно. Я прислушалась. Обычно он говорит громче и веселее. Неужели у него кто-то появился? В жизни не поверю. Но почему он старается говорить так, чтобы я не слышала? Нет, я решила, что не имею права долго валяться в постели. В конце концов, мне уже тридцать девять лет, и нужно бороться за свое счастье. Я приподнялась на локте, и в этот момент в комнату вошел Виктор. У него было растерянное лицо, какой-то непонятный взгляд. Позвонили из милиции. Глухо сообщил он, они хотят, чтобы ты срочно приехала. Что случилось? Мне не каждый день звонят из милиции, вернее, никогда не звонят. Там нашли погибшего парня. Они просят тебя срочно приехать. — пояснил Виктор. «Дошли — Нашли! Я выскочила из постели. — Значит, они нашли Костю, и он все-таки погиб. Я ведь с первого момента так и думала, но боялась себе в этом признаться. Эти игры с наркотиками до добра не доводят. А если уж он делал уколы, то был в таком состоянии, что не совсем представлял себе, где находится. По ту или по эту сторону жизни я бросилась к шкафу, чтобы одеться. Нужно увидеть Левчева и его супругу. — Какое горе для них обоих! Виктор внимательно следил за мной, не двигаясь. Я начала одеваться. Потом поняла, что происходит что-то непонятное. Но Виктор молча следил за мной и ничего не говорил. — Почему он не уходит на работу? Что произошло? Я повернулась к нему. — Что еще? — Мальчик! «Погиб», — повторил Виктор. «Я поняла. Вчера его отец был у меня. Он просил меня представлять их интересы в милиции и в прокуратуре. Вот поэтому мне и позвонили. А почему у тебя такое лицо? Они ищут этого мальчика уже несколько дней. К сожалению, он принимал слишком большие дозы, и его уже невозможно было спасти. Они сказали, что ты вчера с ним разговаривала». Господи, какая глупость! Я снова повернулась к шкафу, продолжая одеваться. Я не могла с ним разговаривать. Он исчез из дома три дня назад. Они что-то путают. Ничего они не путают. Его мать сказала, что ты вчера к ним приходила домой, а сегодня утром парень погиб. Я замерла. Медленно обернулась к мужу. Как? «Фамилия погибшего?» — спросила я, уже зная. «Ответ. Но этого не может быть. Это просто не может быть. Секунда!» Показалось мне вечностью, но Виктор назвал фамилию, и не осталось никаких сомнений. «Григорьев. Антон Григорьев. Они просят тебя срочно приехать в милицию». Я сделала несколько шагов, и села на кровать опустив голову какой ужас неужели я спровоцировала мальчика своим глупым допросом неужели он погиб из за меня нет нет я я такого просто не выдержу я не знаю что мне делать выходит что я начала поиски одного и невольно стала виновником смерти другого наверное его Так довели дома эти разговоры и деспотичный дедушка, что он решил покончить с собой. Какая я дура! Нужно было его остановить, уговорить остаться, поговорить с ним более подробно. Виктор стоял рядом и смотрел на меня, очевидно понимая мое состояние. смотрел и молчал. А вот за это я его люблю. Виктор... Умеет сочувственно молчать и не дергать человека в такие минуты, а это очень редкое качество. Целых пять минут я просидела на кровати, полуодетая, размышляя, как мне быть. Если мальчик погиб после разговора со мной, то мне вполне могут инкриминировать статью доведения до самоубийства». И адвокат понадобится уже мне самой, причем очень хороший адвокат. Я действительно вчера была вечером у Григорьевых, даже пила у них дома чай с медом, и у нас действительно был непростой разговор. Потом Мантон поругался с дедушкой, сбежал, но формально сбежал после разговора со мной, что тоже правда». С дедом он ругался каждый день, а со мной поговорил только вчера. Вот так. Я посмотрела на Виктора. Ты опоздаешь на работу. Если хочешь, я поеду с тобой, — предложил он. Какой молодец. Но рядом с ним я буду чувствовать себя вообще незащищенной, как будто и его могут посадить в тюрьму за мою глупую оплошность. — Нужно будет доказывать, что наш короткий разговор не мог спровоцировать мальчика на самоубийство, и поэтому я решительно сказала «Нет, не нужно. Я должна сама во всем разобраться, иначе какой я, к черту, адвокат, если не смогу сама постоять за себя? У меня есть такой босс, как Марк Борисович. Он обычно своих в обиду не дает. А ты отправляйся на работу, но только не выключай свой мобильный. Он явно колебался. Все будет в порядке. Я даже смогла улыбнуться. Уезжай. Я тебе перезвоню. Виктор наклонился, поцеловал меня и молча вышел из комнаты. Потом я услышала, как он осторожно закрыл входную дверь. И вскочила с постели. Господи, господи, ну как такое могло случиться? Надо прямо сейчас поехать в милицию, чтобы узнать, как погиб мальчик, что он сделал. Воображение рисовало мне самой страшной картины. Я оделась, с трудом сдерживая свои эмоции, на всякий случай заглянула к Саше. Он спал, разметав руки по кровати. Я успела забежать в ванную комнату, умыться, почистить зубы, навести некоторый порядок на лице, даже причесаться. Но все это делала машинально, продолжая думать о несчастном мальчике. Наконец, уже через пятнадцать минут после ухода Виктора, выбежала из дома.